Глава 21. Родовое гнездо Больше всего родовой замок Фауста походил на «Ласточкино гнездо», что стоит на берегу Черного моря в Крыму. Светлый природный камень, круглые башенки, невесомые балконы, перекидные мостики и открытые веранды, коих здесь было великое множество. Все напоминало мне популярное туристическое место. Да и само расположение было соответствующее. Замок стоял на краю голого каменного утеса. Только вот внизу простиралось не бушующее море, а пологое плато, бушующее душистым разнотравьем. Собственно, по нему мы сейчас и ехали, снизу обозревая это великолепное архитектурное строение. Точнее, обозревала только я, так как остальные участники поездки до сих пор дрыхли. Ну и как заботливая сестричка, я, конечно же, решила разбудить Стаську. «Обидно будет, если она пропустит такое зрелище». Стась, просыпайся!» Позвала полушепотом, будить Феникса все еще не хотелось. Хотя и ему тоже пора было просыпаться. Подъезжаем все-таки. «Стася!» Позвала еще раз и, вытянув ногу, коснулась Стаськиной коленки. Сестренка почувствовала толчок и распахнула заспанные глазки. «А что, уже приехали?» Мелкая, широко зевая, села и спустила вниз ноги. Потом перевела непонимающий взгляд на меня и еще более ошарашенный на Фауста, лежащего у меня на коленях. «Это что за...» «Не обращай внимания», — отмахнулась я. «Ты в окно глянь». Девчонка хоть и не сразу, но оторвалась от созерцания дремлющего феникса и выглянула в окно. «Нифига себе!» — выдала Стаська, по-детски раскрыв рот. «Это что, мы туда сейчас едем?» «Надеюсь, что да», — я и сама горела желанием очутиться в этом замке, изучить его изнутри, пройтись по висевшему над пропастью полупрозрачному мостику или постоять на веранде на самом краю утеса. Уж если от одного только вида дух захватывает, что же будет, когда я на самом деле там окажусь? А еще я все пыталась понять, чем же таким облицованные верхние этажи и башенки что они практически сливаются с небосводом. Причем цвет совпадает один в один, и если бы не яркое солнце, что играло на отполированных гранях, бликами плясало по гладкой поверхности, часть здания и вовсе бы растворилась в небесном мареве, делая замок практически невидимым. «Потрясно!» «Хочу забраться на башню», — поделилась своими желаниями сестра. И на этот раз я была полностью с ней солидарна. «Мы ведь заберемся, если Фауст разрешит. Кстати, а разбудить его не пора?» Поинтересовалась Стасия и, не дожидаясь ответа, перешла прямиком к задуманному. «Эй, спящая красавица, подъем!» Звонко крикнула она, в отличие от меня, совершенно не заботящаяся о физическом и моральном состоянии нашего спутника. Фауст от такого крика чуть на пол не свалился. Подскочил, словно ошпаренный, и мигом сел на попу. С непонимающим видом осмотрелся по сторонам. «Что случилось?» «Все, что можно было, уже давно случилось», — изрекла какую-то ахинею Стаська. «Мы, кажется, подъезжаем. Как спалось, кстати. Коленочки улу мягкие». Провокационно поинтересовалась мелкая, а я была готова чуть ли не задушить ее. «А лучше подвесить заболтливый язык, за который и тянуть не надо, и так живет своей жизнью». Силой сжала зубы, приглушая гнев, и втихаря показала Стаське кулак. «Приедем, всыплю ей по пятое число, чтобы думала, прежде чем такое говорить, срань мелкая». Срань, кстати, на мою угрозу лишь хмыкнула и продолжила провоцировать Феникса. Кажется, ей тупо нравилось его подзуживать, да и меня заодно. «Ну так как, удобно?» «Стася!» — рыкнула я. «Ротик прикрой, а то я помогу». Феникс же до сих пор щурил сонные глазки и совершенно не втыкал, что происходит вокруг. Потом немного пришел в себя. Оценил расстояние до окна, на котором заснул. Потом до моих колен. Потер помятую щеку и мигом нахмурился. Кажись, до него дошло. Ну — Но и как я оказался на твоих äh, коленях, интересно знать? — зловещим тоном начал пернатый. Но другого я и не ожидала. Флегматично пожала плечами и коротко пояснила. «Упал!» «И почему ты меня не подняла?» Продолжил обвинительную речь блондин. «Очень хотелось ответить ему чем-нибудь едким, в стиле «я еще твою тушу тяжеленную не таскала». Но я взяла себя в руки, сделала глубокий вдох, настраиваясь на позитив. Вспомнила, как приятно было перебирать шелковистые волосики». И миролюбиво ответила, будить не хотела. И мило улыбнулась Аки сама невинность. «Вот не буду я сейчас с ним конфликтовать. Пусть хоть ядом и зайдет. И огрызается, сколько влезет. Мне это по барабану. Я сегодня сама доброта. Угу. Надо было разбудить. Слушай, не парься, а!» Отмахнулась я от недовольного мужика. «Ну что он взъелся на пустом месте? Надоел!» «Мне было нетрудно послужить подушечкой. Надеюсь, выспался?» «Вроде да», — был вынужден признать Фауст. «Ну вот и славно!» Я широко улыбнулась и зачем-то еще и подмигнула, отчего блондин окончательно растерял весь свой пыл. В общем, конфликт был исчерпан, и дальше мы в тихой мирной обстановке стали готовиться к приезду. Стаська расчесывалась прихваченным гребешком, Феникс тёр сонные глаза, потом тоже попытался пригладить встрёпанные патлы, но почти сразу махнул на это рукой, посчитав, что без особого средства для волос ему всё равно не справиться. Я этому несказанно обрадовалась, так как обнаружила, что случайно забыла расплести свои художества. И сейчас прическа у Фауста была довольно своеобразная. С одной стороны просто прямые локоны, с другой буйство кривеньких разномастных косичек. Благо, Фауст их на ощупь не заметил. Астаська, очень даже заметившая, лишь усмехнулась в кулачок, воровато переглянувшись со мной, но промолчала, решив, что веселее оставить Феникса с такой прической. А я вот была неуверена, стоит ли оставлять его в таком виде. Там поди нас родственники встречать будут. Неизвестно еще, как они отреагируют на такой экзотический причесон. Но и признаваться Фаусту, что без разрешения трогала его волосы, было тоже стрёмно. Короче, мялась я мялась, но предупредить так и не успела. Потому как, обогнув очередную острую скалу, вертикально встающую из-под земли, мы выехали прямиком к замковым воротам, тут же услужливо распахнутым двумя охранниками. Остановились у широкого крыльца. Навстречу нам вышло несколько лакеев в синей-серой униформе и господин управляющий. Подтянутый крепенький старичок с сединой в волосах и моноклем на правом глазу. «Доброго дня, лорд Финик!» — поприветствовал Фауста, управляющий. «Рады вашему возвращению в гнездо!» «Здравствуй, Лантьен, я тоже рад. Отец дома?» — поинтересовался Фауст. «К сожалению, нет. Они с хозяйкой поутру отчалили в город. Обещали вернуться к обеду, самое позднее — к ужину. Прекрасно, как раз будет время отдохнуть с дороги». Но нормальный вообще всю дорогу спал, а теперь еще и отдохнуть желает. Совсем мужик расклеился. «Нет, я, конечно, не против. Да и привести себя в порядок, что нам, что ему не помешает. Но в наши со планы еще входит как минимум погулять по замку. Хотя мы, наверное, и одни можем. Ну или с кем-нибудь из слуг. Надо будет поинтересоваться. Лантьен, позволь тебе представить моих спутниц». Вспомнил про нас Фауст. «Любовь и Станислава. Любовь и Станислава Орловы. Отныне они гости нашего гнезда и находятся под защитой рода. Будь добр, выделить им апартаменты и все необходимое». Управляющий воспринял эти слова крайне серьезно. «Видимо, защита рода в этих краях много чего значит. Приятно, однако. А особенно приятно, что Феникс не забыл о данном мне обещании». Дальше нас передали в надежные руки управляющего, и мы дружно отправились в выделенные нам апартаменты. Фауст же остался позади. Уже поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, я услышала радостный визг и, обернувшись, заметила, как к мужчине подбежала тоненькая белокурая девчонка, примерно стаськиного возраста, и совершенно беспардонно повисла у него на шее, смешно болтая в воздухе ногами». Фауст обнял ее в ответ и легонько покружил на месте. «Ну вот, может же быть нормальным, когда захочет. А то все строит из себя буку и недотрогу». Дальше рассуждать о семейных отношениях Феникса стало некогда, ибо мы свернули в один из боковых коридоров, и спустя каких-то пять минут перед нами галантно распахнули двери наших покоев. Да, именно покоев. Назвать выделенное нам пространство комнатой язык не поворачивался. Ибо, во-первых, помещений было несколько, одна общая гостиная, две спальни, совмещенный санузел и маленькая гардеробная, в которой пока что имелось лишь несколько банных халатов. Но Лантьен пообещал, что в скором времени придет экономка и подберет нам кое-что на первое время. А во-вторых, потому что обстановка в комнатах соответствовала как минимум номеру люкс в пятизвездочном отеле. Все от мебели до мельчайших предметов интерьера было подобрано со вкусом и выдержано в одном стиле с остальными помещениями замка. Светлый камень, тяжелые красиво драпированные портьеры на окнах, шерстяные ковры с длинным ворсом, чтобы не мерзли ноги и настоящий огромный чуть ли не во всю стену камин, о котором некогда так мечтала мама и который так и не удалось установить в нашей московской квартире. Точнее, удалось, но лишь безопасный электрический аналог. Вот так неожиданно вспомнился дом, оставленные в Москве родители. Хотя нет, они сейчас в Испании греются на солнышке. Но уже через полторы недели вернутся домой, и если они нас там не обнаружат, даже представить боюсь, что тогда будет. А еще Лео с Фраю одни оденешеньки в чужом мире как они там. Надеюсь, не забывают кормить кота со шпицем. Если те, конечно, еще живы, а не коптятся где-нибудь в желудке у змея. Бр! Лучше об этом не думать. Сразу начинаю переживать. А это как минимум глупо, так как помочь Фениксу с нагом, находясь тут, увы, невозможно. В общем, как бы не было хорошо в гостях, долго мы здесь оставаться не можем. Время поджимает. А потому решим, что делать дальше и опять в дорогу, к радужному водопаду и зловредной богине. С такими мыслями я с головой нырнула в ванную, специально приготовленную для моей скромной персоны, а вынырнула, уже отделавшись от мрачных дум и полная энергии для последующих свершений. А именно, осмотру местных достопримечательностей в лице этого самого замка, который я лихо окрестила ласточкиным гнездом. «Хотя нет, не так. Правильнее будет назвать его фениксовым гнездом. Чтобы уж точно отражало всю суть своего предназначения. Короче, спустя пару часов мы со Стасией помытые, почищенные, облачившиеся в свеженькую одежку, и разве что только не надухаренные, были готовы к штурму крепости, как обозвала наше экскурсионное мероприятие «сестричка». И хотя Стаська настаивала на том, чтобы отправиться на штурм самостоятельно, я, как добропорядочная гостья, все же решила вызвать прислугу. Для этих целей, как и ожидалось, тут имелся специальный колокольчик, на звон которого прилетала фея крестная и дарила хрустальные туфельки, сажала в луковку карету и отправляла на балк специально обученному принцу. Шутка, никто не прилетел». Пришла экономка, та самая дородная тетка, что приносила нам одежду и с хмурым видом поинтересовалась, куда мы намылились. «Мы хотели бы пройтись и смотреться в замке, если можно», – поспешно добавила я, узрев отнюдь недоброжелательную физиономию. «На этот счет распоряжений не поступало, я спрошу у хозяина», – решила спихнуть с себя ответственность мадам. «А может, не спихнуть, просто правила тут такие и прислуга вышкаленная?» «В общем, я прикинула, сколько нам придется ждать, пока экономка сгоняет к Фаусту и обратно. А если он откажет, придется посылать тетечку с повторной просьбой». И решила, что будет всяко лучше составить ей компанию. «А может, вы нас к нему проводите?» «Мы сами спросим», – предложила я и мило похлопала ресницами. Экономка задумчиво пожевала губу и к нашей общей радости согласилась. «Слушай, а ты не знаешь, чего Ильинишна такая злая?» Полушепотом спросила Стася, пока поднимались на третий этаж, где располагались покои Фауста. «Кто-кто?» – не поняла я. «Ну, Ильниш! Ее ведь так очкарик представил!» «По-нашему Ильинишна!» – пояснила Стася. «Ох, вот ведь любительница давать клички!» Даже управляющего очкариком окрестила, хотя он носит монокль. — Не знаю, мало ли что, — ответила я, а тем временем наша троица остановилась у резных двустворчатых дверей, и Ильинишна, строго наказав нам ждать снаружи, нырнула внутрь. Ох уж этот пресловутый этикет! Даже находясь в одном доме, в гости друг к другу можно ходить только по приглашению или предварительному согласованию через прислугу. — Да... Спустя пару минут нас, наконец, пустили внутрь, и мы оказались в просторной гостиной, похожей на ту, что было в наших апартаментах. Фауст успел переодеться, судя по еще влажным волосам, помыться, но надухариться не успел. «Ну и куда вы собрались?» – вопросил мужчина, как только захлопнулась дверь за вышедшей экономкой. «По замку погулять, осмотреться?» «Погулять, говоришь?» Загадочно протянул блондин, и выражение его лица мне как-то не понравилось. «Знаешь, а вот я устал!» Вдруг выдал Фауст, что не понравилось мне еще больше. «Очень сильно устал после того, как целый час твои косички распутывал!» Под конец речи повысил голос Феникс. «Упс, а про косички-то я уже успела и забыть. А блондин злится, ой, как злится!» И бежать бы мне сейчас подальше отсюда. Да только я обещала Стаське, что мы обязательно заберемся на башню. А помимо того, что я представления не имею, как туда идти, так еще и заперто может быть. Не каждого же на крышу пускать. Короче, придется выкручиваться и, по всей видимости, наглеть». «Ну так позвал бы, я бы помогла», — заявила я в лицо злющему Фаусту. «Сейчас либо прокатит, либо станет еще хуже». Вот только реакции его я не узнала. Опять вклинилась языкастая сестричка. «Ага, и помыть бы тебе их помогла. И даже спинку потереть, если хорошо попросишь», — мечтательно выдала эта юная особа, отчего у меня шарами выкатились глаза а у Фауста в изумлении приподнялись брови. «Про речи молчу, ибо он отнялся у обоих сразу». Стаська со смешком нас оглядела и задорно хихикнув выдала. «Видели б вы свои рожи?» «Люба!» — грозно прорычал Феникс. «Либо ты ее сейчас заткнешь, либо я за себя не ручаюсь». «Ладно, ладно, мы уже уходим». Тут же пошла на попятную я, ухватила сестренку под локоток и попятилась к выходу. И я почти до него добралась, но Стася и тут не смогла сдержаться. «Правильно!» – сдался он нам. «Мы и одни отлично по замку погуляем, правда, Люб?» «Блин, да что ж с ней такое сегодня? Ей что, в утренний чай сыворотку правды подмешали?» Все, что на уме, без предварительного согласования с совестью, логикой, а главное, чувством самосохранения, прямиком транслируется в речь. «Никуда вы одни гулять не пойдете!» Фауст, разумеется, услышал Стаськино заявление и поспешил нам помешать. Стася, вырвав руку, рванула вперед, аки беговая лошадь. Феникс за ней, чудом не сбив по пути мир настоящую меня. Короче, все действо мгновенно переместилось в коридор, куда я с опаской выглянула, дабы узнать итог погони. А оказался он весьма предсказуем. Фауст догнал мелкую, перехватил одной рукой и, зажав подмышкой, тащил обратно. Стася всячески отбивалась, да еще горланила. Врагу не сдается наш гордый варяг. И тут на сцене появилось третье действующее лицо — Которая и спасло всю непростую ситуацию. «А что это вы тут делаете?» Раздался звонкий девичий голосок, и в коридоре нарисовалась беловолосая сестричка Фауста в милом персиковом платьице с рюшами и белых туфельках на маленьком каблучке. «Ангелок просто не то, что наша Стаська, которая через день ходит в любимой черной майке с черепом». Блондин мгновенно затормозил и поставил Стаську. «Да еще и машинально отряхнул рукав рубашки, будто вымазался в какой грязи. Вот ведь!» «А мы гулять собрались!» Не растерялась я, решив взять инициативу в свои руки, пока Феникс в кои-то веки тупит. «Ага, Фауст нам обещал экскурсию по замку устроить!» Тут же поддержала игру сестра. Феникс налился краской, глубоко вздохнул, усмиряя гнев. Видимо, при младшей сестренке он не мог позволить себе ругаться. «Ой, а можно я с вами?» На наше счастье заинтересовалась блондиночка. «Конечно, можно!» Не давая Фаусту вставить ни слова, ответила Стася. «А как тебя зовут?» «Мариэлла?» «Можно просто Мари или Марийка?» Доброжелательно произнесла наша новая подружка. Стасичка тут же представила нас по именам, поравнялась с новой знакомой и, схватив ту за руку, скомандовала. «Ну, показывай, куда идти?» «Мы никуда не идем», — свистящим шепотом прошипел Феникс, напомнив мне противную болотную гадюку. Причем обращался он именно ко мне, а Стаська и Марийка уже весело топали по коридору, удаляясь от нас на приличное расстояние. «Ты это вот им скажи», — я показала в сторону веселой компашки и поспешила догнать девчонок. В конце концов, не хочет сам показывать замок. Мы и с его сестренкой отлично прогуляемся. Фауст что-то пробурчал за спиной, кажется, ругался. Но в каких именно выражениях я разобрать не смогла и поспешил нас догнать. «Как вернемся, вы будете обе наказаны!» Пригрозил Феникс, на что мне захотелось лишь проказливо рассмеяться. «Вот еще вздумал тут изображать из себя строгую мамочку!» Хотя интересно, конечно, как он нас накажет, в угол поставит. В комнате запрет, лишит десерта. Смешно право слово. Но это мне, а вот блондину, упрямо скрестившему руки на груди, было ни капельки не весело. Особенно вот она, тыкнул Стаське в спину Фауст. Мм, воспитывать будет. Марика-то, небось, девочка примерная. Ну-ну, пусть попробует. «Хотя могу поспорить, с моей младшенькой у него ничего путного не выйдет. Она сама кого хочешь воспитает». «Да ладно тебе, не рычи», — миролюбиво сказала кипящему Фаусту. «Она же ребенок». А за волосы, извини, я увлеклась чуток. Виновато опустила глазки, уповая на милосердие пернатого ворчуна. «Ладно, будешь мне должна». Буркнул Фауст, а я и согласилась, даже не уточняя, что именно я буду должна. Не на свидание же он меня позовет. Хотя, о чем черт не шутит? Во всяком случае, не думаю, что Фауст способен на какую-то подлость или того паче пошлость. Так что вряд ли стоит волноваться. И впредь запомни, я не терплю, когда кто-то прикасается к моим волосам. Поняла? «С каких это пор?» Услышав последнюю фразу, обернулась к нам сестричка Фауста и уставилась на брата с искренним удивлением. «Так-так, кажется, кто-то темнит. Нечисто что-то с этими волосами. Ой, нечисто. Ну да ладно, у каждого свои тараканы в голове. Короче, тему развивать не стала. Не хочет, чтобы трогали его шевелюрку. Не буду. Сдалась она мне. Вот выпрошу его чудо-кондиционер и буду свои волосики гладить». «Так куда идем?» – поспешил перевести тему Фауст. «Наверх самой-самой высокой башни!» – с горящими восторгом глазами попросилась Таська: «Ты что? Самую высокую башню охраняет дракон!» – сделала страшные глаза я и уже была готова расхохотаться над собственной шуткой, как услышала совершенно серьезное. «Откуда ты знаешь?» Фауст выглядел абсолютно серьезным и невозмутимым но спустя секунду в его глазах пробежала озорная смешинка, а уголки губ дрогнули, выдавая улыбку. «Неужто оттаял? но наконец-то! А то я уж думала, будет до вечера дуться!» «Нам направо!» Спустя несколько мгновений скомандовал Феникс, и мы послушно свернули в прилегающий коридор. Когда мы первый раз шли по замку, времени хорошо осмотреться не было, зато сейчас представилась такая возможность. «Потому мы со Стаськой вовсю крутили головами, девясь необычному дизайну здешних интерьеров, искусно вырезанному камню, невесомым балдахинам, что струились с самого потолка и мягко опускались на землю, обрамляя собой полукруглые ниши, огромные в человеческий рост окна, коих тут было великое множество. Здесь вообще было очень много света. Казалось, он льется буквально отовсюду» а еще отражается от светлого камня – белого, молочного, небесно-голубого и светло-серого. И даже сам Феникс, одетый в те же тона со своей пшеничной шевелюрой, казался, излучает свет, составляя единое целое с этим замком. Мы прошли через галерею просторных залов, свернули в еще один коридор и, нырнув в полукруглую арку, наткнулись на винтовую лестницу, уходящую так высоко, что даже взглядом было не дотянуться до верха. «Ну вот, самая-самая высокая башня, как и заказывали!» С хитрецой в голосе объявил Фауст. «Надеюсь, энтузиазма хватит!» Усмехнулся блондин и неожиданно направился в противоположную от лестницы сторону. «Буду ждать вас наверху!» «Ах, вон оно что!» «Кажется, Феникс покорять вершины подобно нам не собирается. И правильно, зачем, если можно обернуться птицей и добраться гораздо быстрее? Хотя. «Пока он разденется, долетит, обратно оденется, да мы по-любому будем быстрее». Я бойко подстегнула девчонок, и мы с энтузиазмом дружно полезли наверх. Уже на втором пролете я поняла, быстрее мы не будем, ибо дыхание сбилось, ножки подустали, а энтузиазм, соответственно, подсократился. И если Марийка выглядела довольно бодро, то Стася уже была готова раскорячиться на этой самой лестнице». Мне было проще, у меня было колечко. Так что небольших остановочек мне вполне хватало, чтобы прийти в себя и продолжать подъем. Сестрицу же вскоре пришлось взять на буксир. А потом и вовсе бросить на середине пути, надеясь, что к вечеру она доползет. Мари из солидарности осталась с ней, решила подбодрить подругу. А я, избавившись от груза, таки первая дошла до вершины. Фауст, как и ожидалось, уже ждал. Одетый, опрятный и даже с убранными в хвост волосами. В первый момент, как я его увидела, мне показалось, что мужчина парит в невесомости. Но, присмотревшись повнимательнее, я поняла, что он сидит на парапете, облицованном все тем же странным камнем, сливающимся с небом. Вот же чудеса! Феникс обернулся на шаги и, перекинув ноги на другую сторону, встал со своего насеста. Мм, а я уж думал, придется до заката ждать». Не отказал себе в возможности съязвить мужчина. «А остальных где потеряла?» «Они скоро будут. Тяжело дыша, выдала я, а потом вдруг крепко задумалась». «Слушай, а почему твоя сестричка с нами по лестнице пошла? Могла же тоже полететь». «Она пока не умеет, еще слишком маленькая». А, «А когда фениксы начинают обращаться?» – заинтересовалась я когда достигают половой зрелости лет в 15-16. Мари пока только 12. Ясно. Я незаметно пришла в себя после подъема и решилась подойти к краю. Очень уж хотелось рассмотреть необычную облицовку, но и вниз глянуть. Сейчас мы находились не на самом верху башни, скорее на какой-то обзорной площадке уровнем ниже. Эта площадка по кругу опоясывала строение. И, с одной стороны, здесь даже имелся маленький выступ. Видимо, как раз для любителей острых ощущений, ибо этот самый выступ, мало того, что совсем уж экстремально висел над пропастью, так еще, в отличие от остального, пола был выложен тем же самым гладким голубоватым камнем, что и парапет. Ну, хорошо, хоть он не насквозь прозрачный, это было бы совсем страшно. К слову, к любителям острых ощущений я себя раньше как-то не относила. Но после полета на загривке у Феникса мне было море по колено, так что я прямиком отправилась туда. Преодолела маленькую ступенечку и тут же услышала упреждающее: «Осторожно, там может быть скользко». «Если так боишься, подстрахуй». Кинула я Фениксу и приблизилась к низенькому парапету. «Да, если быть неосторожной, можно запросто отсюда навернуться. Хотя вряд ли мне дадут». Фауст в мгновение ока оказался за спиной и положил ладонь мне на плечо. Ну вот, теперь точно не страшно, и можно смело глянуть вниз. А внизу бушевало море. Море трав и цветов, что колышет неистовый горный ветер, заставляя ходить волны по фиолетово-синему ковру из цветущего клевера, колокольчиков и еще каких-то незнакомых пушистых цветов, которые я заприметила, подъезжая к замку. Снизу все это смотрелось шикарно, но сверху оказалось в сотни раз лучше. И казалось даже, что тонкий аромат полевых цветов долетает до самого верха. Приятно щекоча ноздри. А может, это пахло вовсе не поле. Возможно, так пах мужчина, стоявший за спиной. Но все равно было приятно и хотелось дышать полной грудью и крикнуть что-нибудь во все горло, чтобы меня услышали аж на той стороне гор. А еще захотелось свеситься головой вниз, чтобы увидеть, как фиолетовое разнотравье облизывает выступающую из-под земли горную породу и, возможно, хоть краешком глаза зацепить нижние уровни замка. Я сделала еще шажочек вперед, просунув ступни между колонн парапета, и осторожно склонилась над пропастью, чтобы в тот же миг почувствовать, как крепкая мужская рука перехватила меня поперек тела и потянула назад. «Люба, куда?» Не на шутку заволновался Фауст. А я машинально вцепилась в его руку, лежащую на талии. «Не беспокойся, прыгать я не буду!» Отозвалась я беззаботно. «Хочу посмотреть, что внизу». «Нет там ничего, эта башня уходит прямо в скалу, здесь даже нижних уровней нет». «А я все равно проверю». Захотелось вдруг переупрямить Феникса и, перегнувшись через его руку, железно обхватывающую талию, я слегка свесилась над обрывом, чтобы узреть все тот же бескрайний травяной ковер. А когда распрямилась, в лицо вдруг ударил резкий порыв ветра, заставивший меня пошатнуться и еще теснее прижаться к стоящему сзади Фаусту. И в этот момент я вдруг почувствовала себя Роуз из Титаника, что вместе с Ди Каприо стоит на самом носу корабля, ловя солнечные лучи и ветер неистово треплющие волосы. И для полноты образа, разве что завывающий селиндион на заднем плане не хватает. Эх, а ведь не помешало бы! Поддавшись порыву, раскинула руки в стороны. На мгновение прикрыла глаза и представила, что парю в небе, подобно птице. А когда вновь распахнула, помимо неровной линии горизонта, узрела несколько светлых прядей, назойливо лезущих в лицо. Кажется, чья-то прическа пострадала, и... Все же Фауст за спиной куда лучше, Ди Каприо. Надежней как-то. Но как, налеталась? По-доброму поддел Фауст, будто почувствовав, что я думаю о нем. «Ага, можно снимать!» Хихикнув, позволила я. «Ох, что-то настроение у меня сегодня игривое, к чему бы это?» Мужчина мягко отстранился, перехватил мою ладонь и на всякий случай помог спуститься со ступенечки. «Фауст, а что это за камень такой интересный?» Я, наконец, решила удовлетворить свое любопытство и, не отпуская руки Фауста, потянулась к низенькому голубому парапету. Провела по нему ладонью, ощущая гладкость и прохладу камня. Это не совсем камень. Это кристаллы небесного кварца. В них особым образом преломляются световые лучи, и какая бы ни стояла погода, он всегда принимает цвет неба. «Даже ночью?» – удивилась я. «Даже ночью», – подтвердил Феникс. «Ой, как интересно! Надо будет проверить!» Собственно, из-за такой облицовки замок и получил свое название. «И как же он называется?» – заинтересовалась я. «Осколок неба!» «Красиво!» – протянула я восторженно и не смогла сдержать улыбки, осветившей лицо. «Да, все-таки есть что-то волшебное в этом мире!» «Волшебное не в том смысле, что люди тут обращаются в птиц!» ездят на лосях вместо лошадей и колдуют направо и налево. Для них это обыденность. Да и я с этим как-то уже свыклась. И все это уже не кажется столь невероятным, как поначалу. Но иногда, в такие вот моменты, как сейчас, чувствуешь, что попал в настоящую сказку. И что впереди еще много неизведанного. Множество мелочей, что наполняют собой этот мир, и делают его еще более неповторимым, еще более непохожим на мой собственный. Я отвела глаза от небесного кварца, который с интересом разглядывала, и почти сразу узрела перед собой, наконец, доползшую Стаську. Ну и че стоим за ручки держимся? Как всегда не удержалась мелкая разом, испортив всю романтику. И как ей это удается, всегда появляться в самый неподходящий момент? Что в прошлый раз, когда мы упали с кровати, что сейчас? И ладно бы еще язык за зубами держало, так нет же. Блондин мгновенно выпустил мою ладонь и, сделав шаг в сторону, скрестил руки на груди. Короче, и с ним все понятно. Утонул наш Титаник, еще даже не выйдя из гавани. «Долго же вышли», — протянул Фауст, мигом вернув свой привычный ядовитый тон. «Заблудились, что ли?» бесхитростно поддел мелкую на что-то надулась и фыркнула. «Были бы быстрее, если бы кое-кто лифт удосужился построить». Мужчина это высказывание никак не прокомментировал, да и вряд ли понял, что имела в виду мелкая, ибо о лифтах тут и не слыхивали. Сестрица тем временем подошла к краю и, пошатнувшись, схватилась за голову. «Ой, мамочки, как высоко!» пролепетала младшенькая и поспешила отползти подальше от обрыва. «Так, кажется, у кого-то боязнь высоты». «Стась, тебе что, плохо?» С беспокойством глянула на сидящую на полу сестренку. «Голова кружится», — призналась эта любительница самых-самых высоких башен. «Как же ты на Фениксе тогда летела?» — удивилась я. «Что-то никто не упоминал, чтобы Стася после этого себя плохо чувствовала. Так темно было, земли не видно. А тут...» Жалостливо протянула сестренка и на четвереньках поползла обратно к лестнице. «Погодите, погодите!» — вклинился в разговор звонкий голосочек Мари. «Фауст вас что, катал верхом на себе?» С детской обидой в голосе пропищала Марийка, на что мужчина тяжко вздохнул и по своему обыкновению закатил глаза к небу. «Ну, не то чтобы катал, скорее спасал!» — ответила я вместо феникса, стараясь оправдать его действия мелкая это, видимо, ревнует. «А меня? Я столько раз просила!» — хныкнула блондиночка. «Фауст не выдержал. Ладно, ладно, покатаю я тебя». «Сейчас!» — тут же, забыв про слезы, вскинула голову девчонка. «Нет, давай завтра». «Вот так всегда!» — надувшись, пробубнила еще одна мелкая шантажистка и, скрестив руки на груди, демонстративно отвернулась. «Я просто еще не до конца восстановился после прошлого раза. Завтра все будет нормально, и я точно тебя покатаю», — пообещал блондин, и Марийка тут же просветлела. «Беру с тебя слово. Девчонки, вы свидетели», — деловито заявила сестричка Феникса. Мы дружно согласились. А Стаська вдобавок приплела, что в случае неисполнения обещания Фауст будет привлечен к административной ответственности а то и уголовной, а потом попросилась вниз. «Как уже? Мы же еще до верха не дошли!» и ехидно заметил мужчина. «Или что, запас любопытства иссяк?» «К черту любопытство Хочу вниз!» упрямо заявила сестренка. Фауст хмыкнул, несколько секунд полюбовался на ее зеленую физиономию и, вполне удовлетворившись, уже гораздо более миролюбиво произнес. «Ладно, не ной!» Там не страшно и ограда высокая. И, подойдя к Стасе, подхватил ее подмышки и поставил на ноги. Идем, недоразумение. Так-так, что-то я смотрю, настроение сегодня не у меня одной скачет. А еще, кажись, у Стаськи появилась кликуха. Только она об этом пока не знает. В общем, мы дружной гурьбой потащились дальше наверх. Собственно, стоило преодолеть еще одну небольшую лесенку, как мы оказались в самом настоящем цветнике. Это было неожиданно, очень. Вместо пустоты и ровного каменного пола настоящий сад прямо на верхушке самой-самой высокой башни. Цветущие декоративные деревца – кустарники, усыпанные мелкими розовыми соцветиями, розарии, клумбы и малюсенькая, увитая плющом беседочка в центре этого растительного великолепия. Слов не нашлось, только одно большое дружное на пару со Стаськой, «Ах!» и горящий взгляд, скользящий от одного необыкновенно красивого участка к другому. Я по периметру обошла великолепный сад, С удовольствием и любопытством разглядывая ухоженные посадки, необыкновенные цветы, каких не видела ни разу в жизни, вдыхала нежный цветочный аромат и наслаждалась пением птиц. Да-да, помимо разной декоративной растительности, в беседке имелось несколько клеток с певчими птицами, среди которых я опознала и маленькую желтую канарейку. В общем, назвать все это я могла лишь одним доступным мне словом. «Чудо! Фауст здесь поразительно красиво!» Выдала я на одном дыхании, подойдя к блондину. Не смогла сдержать эмоций, да и не пыталась. «У тебя просто потрясающий дом!» «Гнездо», — поправил Феникс. «Что?» «Гнездо мы называем замок гнездом». Мягко улыбнулся мужчина, а я поймала себя на мысли, что мне очень нравится смотреть на него, когда он вот так светло улыбается. Делал бы он это почаще. «А яйца вы где высиживаете?» Резко вторглась своим присутствием Стаська, разом разрушив всю атмосферу, а главное испортив и без того хрупкий позитивный настрой блондина. «Мы не высиживаем яйца!» — рыкнул Феникс. «И вообще не раздражай меня! Или повиснешь сейчас вниз головой с этой самой башни!» Стася, как ни странно, к угрозе отнеслась серьезно, тут же заткнулась и поспешила скрыться с глаз долой. «Ну вот и умничка, хорошая девочка, и пока еще даже живая!» «Да, терпение Фаусту не занимать! Я б на его месте уже давно мелкую придушила!» «Ладно, у меня иммунитет к ее подколкам сформировался!» А вот окружающие зачастую реагируют весьма импульсивно. И, кстати, такое вот поведение сестрички свидетельствует о том, что в обществе Фауста она чувствует себя весьма раскрепощенно, а значит, успела привыкнуть к нему и считает, так сказать, своим чуваком. Да, с незнакомыми людьми она обычно ведет себя более сдержанно, хотя периодически и выкидывает что-то. Но отношения с блондином, по всей видимости, перешли уже на более близкий уровень доверия, так что подначки неминуемы, и надо Фауста как-то морально к этому подготовить. «Да, я иногда тоже хочу ее придушить», постаралась разрядить обстановку и вернуть Фаусту благожелательный настрой. «И я даже не буду против, если ты ее немного повоспитываешь. Только если можно, без вреда для здоровья». «Спасибо за разрешение», — хмыкнул Фауст и, успокоившись, поинтересовался. «Тебе правда понравился сад?» «Очень», — не стала сдерживаться я. «Я рад», — сухо ответил мужчина, но в его голосе проскочило что-то такое, что выдавало истинное удовольствие от моей похвалы, и я решила немножко дожать. «Он просто чудесный, никогда ничего подобного не видела». Уголки губ Фауста дрогнули в улыбке. «Ага, попался, скромник ты наш!» «А чья была идея устроить цветник на башне?» «Матери. Ей никогда не нравились эти голые скалы. А внутреннего дворика здесь нет, так что решили использовать крышу». «Даже не представляешь, сколько было мороки, чтобы затащить сюда всю эту землю», — усмехнулся мужчина. «А ты помогал?» «Ну, было дело», — таки признался Белобрысый. «А я вдруг представила, как Фау строится в земле, прикапывает цветочки и поливает их из маленькой леечки. Захотелось хихикнуть, что я и сделала, ради приличия прикрыв рот ладошкой. А навозом он, интересно, их тоже удобрял?» «Постойте-ка! Ну, конечно, вот откуда этот сонный бред Феникса!» «Погоди-ка, ты во сне что-то про навоз говорил?» Ошарашила я Фауста. «Хочешь сказать, что я во сне разговариваю?» «Да еще и про навоз?» Брезгливо протянул мужчина. «Ага, еще как разговариваешь!» Радостно подтвердила я. «А конкретно сегодня ты распоряжался где-то там разгружать мешки с навозом?» «Вот я и подумала, не для цветника ли?» Блондин слегка засмущался и размыто ответил. «Ну, может быть». Короче, вопрос с навозом был решен. Причем в положительную сторону, то бишь блондина мы оправдали. Дальше еще постояли, помолчали, любуясь окружающей красотой и не заводя никаких лишних разговоров. «Зачем, если и так хорошо?» «И, как ни странно, очень комфортно в таком обществе». А дальше предстоял спуск вниз – Не такой муторный, как подъем, но тоже не хухры-мухры. Я, как могла, оттягивала этот момент, но он все равно настал. Настал с очень решительного заявления Феникса. «Так, либо вы сейчас дружненько топаете ножками по лесенке, либо я вас тут запру и выбирайтесь, как хотите. Хоть сигайте вниз с башни. Ну, покатай нас, большая черепашка!» Состроив просительную мордочку, попыталась подкатить к пернатому сестричка. Неужто напрашивается к нему на ручки или еще разок на загривок к Фениксу захотелось? А как же боязнь высоты? Что-то я в последнее время сеструху совсем перестала понимать. Но в отличие от этого недоразумения, я вела себя хотя бы прилично и просить помощи мужчины не стала. А с преувеличенно бодрым видом пошлепала по лесенке, показывая пример младшей родственницы.